Глава 16: Перекрёсток семи дорог. План у меня был. Я повторяла это про себя, как молитву. «У тебя есть план, Лиза. Ты не сошла с ума. У тебя есть план». «Какой не есть, а все же план? Лучше, чем просто орать от страха, когда над тобой нависает широкоплечий мужчина, которого ты видишь впервые». и который представляет для тебя смертельную опасность. У тебя есть план. И полный автобус свидетелей, если что. Вот только если что. Если меня убьют, тогда мне будет все равно. Если меня выволокут насильно из автобуса, в этом случае все эти безмолвные свидетели тоже мало что изменят. Разве что смогут опознать меня потом. Садко смотрел на меня сверху вниз и молчал. Желтые пакеты валялись на полу. Думает гад о чем-то. Наркодилер. Черт, он же настоящий бандит. Он продает людям героин. Может быть, не сам продает, а только управляет процессом, как эффективный менеджер. Но все равно, так даже хуже, он часть цепи, в которой я запуталась. Он ее автор, кузнец своего счастья, «Золотая антилопа в дубленке». «Откуда у вас этот номер?» — спросил он зло. Это был первый вопрос после долгой паузы. Пассивная агрессия — вот что значило это молчание. Мой добрый гость словно ждал, сломаюсь ли я, начну ли я плакать и о чем-нибудь умолять его прямо посредине автобуса. Он привык, что его боялись». и не привык делать что то незапланированное им самим это не имеет никакого значения ответила я голос дрожал слова не получились как задумывалось ровно идущими одно за другим это еще вышло кое как не имеет я прокукарекала высоким тоном а значение прохрипело словно у меня вдруг началась ангина «Я не могу согласиться с вами, для меня это имеет большое значение. Я вас не знаю, и мне это не нравится, совсем не нравится. Когда что-то мне не нравится, я это обычно исправляю любыми доступными способами». Голос Садко звучал напротив спокойно и уверенно. «Низкий тон, большой опыт как в высказывании угроз, так и в их реализации». «Вы пугаете меня и так, нет смысла стараться усугубить эффект. Я могу упасть в обморок, и что вы тогда станете со мной делать?» — спросила я, вцепившись пальцами в поручень автобуса, как в спасательный круг. «Если он потащит меня, я буду держаться до последнего и кричать. Впрочем, крика может и не получиться. В экстремально опасных ситуациях люди часто впадают в ступор, сравнимый с параличом». Я не знаю, как поведу себя, я никогда еще не попадала в экстремальные ситуации, только в идиотские. Кроме того, в салонах автобусов ведется видеонаблюдение, если я упаду в обморок, все тут же переполошатся и все это заснимут. И вообще, чего вы выиграете, если запугаете меня до смерти?» «Вы тараторите, поморщился гость. «Это от страха, я же предупредила». «Я не могу это контролировать. Пока я говорю, я вроде как не так боюсь. А если вдруг замолчу, то кто вас послал?» Перебил меня он, я опешила. «Никто меня не посылал. Я сама пришла. По доброй воле». «Зачем?» Тут мой Садко искренне удивился. От удивления лицо его даже как-то расслабилось и подобрело. По крайней мере, он перестал морщиться и хмуриться. Да уж, к таким людям по доброй воле не ходят. Поговорить? Поговорить, повторил он за мной, словно пытаясь безуспешно вникнуть в смысл сказанного мною слова. Вы хотите поговорить со мной? А вы знаете, кто я? Давайте сядем. Ничего я не знаю. Но стоя, я вообще ничего не соображаю. А чего бы нам не поговорить у меня в машине? Спросил он без малейшей улыбки. «Там будет удобнее и спокойнее». «Тут уж я с вами никак не могу согласиться. Мне там будет очень неспокойно и вряд ли удобно». «У меня удобная машина», — делоно улыбнулся он. «В ней слишком много людей», — ответила я, бросив взгляд в окно автобуса. Я видела его автомобиль с шариками. «Он следовал за нашим автобусом неотступно». Садко проследил за моим взглядом, затем повернулся ко мне. «Даже так? Вы за мной наблюдали. Откуда?» «Из подъезда». «Какого подъезда?» «Того дома на шоссе, он же далеко». «У меня есть бинокль». «Бинокль», — снова повторил за мной он. «Хорошо. Давайте присядем. Садиться не будем, если не возражаете». «Я думаю, что понимаю разницу между этими понятиями, хотя для меня они звучат вообще-то одинаково. Как скажете, главное, чтобы в автобусе». «Тут есть кто-то еще. Кто пришел с вами?» Спросил он и внимательно посмотрел на меня. «Вот черт!» а, «Да, как же скажу я вам об этом? Вы же понимаете, если даже я не одна...» «Вы одна!» Уверенно кивнул он и прошел вглубь салона. Я побежала за ним. «Женщина!» — крикнули мне. «Пакеты свои заберите!» «Что?» — я обернулась и посмотрела на желтые пакеты. «Ишь, развели терроризм!» — пробурчала старушка, запахнув полу своего пальто поплотнее, словно в случае террористической угрозы это бы ей помогло. Я подобрала пакеты и пошла за своим злым гением — Мы сели на заднее сиденье, в воскресенье там пустовал целый ряд. Автомобиль с шариками пристроился прямо за нами и тихонько тошнил в правом ряду. «Как мне вас звать?» — спросила я. «Вряд ли вас зовут Иваном». «Ничего, можете звать меня Иваном. Страшного ничего не случится. А я вас буду звать Марьей, если хотите». «Меня зовут Елизаветой». И я жена того человека, который должен был вам позвонить по этому номеру примерно с месяца назад. Я думаю, вы понимаете, о каком звонке я говорю. Я не знаю, может быть, понимаю, может быть, нет. Пожал плечами Иван. Если бы не понимали, не приехали бы ко мне навстречу, вот так, по одному звонку. Это было бы странно и нелогично, особенно для такого человека, как вы. «Какого такого?» – заинтересовался он. «Мне кажется, я, конечно, не уверена, но мне кажется, что ваше время стоит приличных денег, не говоря уже о стоимости ваших помощников. Вы бы не поехали навстречу, если бы вам не было интересно, что же стало с партией героина, которую вы ждали 31 декабря прошлого года». «Вы свихнулись?» – прошепел он. «Ничего я не ждал». «Ни о чем я не знаю. Вы кто? Вы из полиции? Вы хотите проблем? Я вам их создам. Вы у меня в них купаться будете. Думаете, автобус может вас защитить от меня? Жалкая видеокамера и пара старушек вас защитят». Знаете, у меня была заготовлена фраза, что если я не выйду из этого автобуса сама и по добру, по здорову, то ваша фотография автоматически будет переслана в те самые органы, о которых вы только что сказали. Я не из полиции, и я вам не мешаю. Я здесь, чтобы передать вам информацию, которой, как я вижу, у вас нет. И это, кстати, довольно странно, что у вас ее нет. Что именно вам сказали? Что машина просто исчезла? Что пропала в пути? Что все отменилось? Так? Мария, давайте договоримся, что вы не станете называть вещи словами, которые ранят мой слух. Чуть успокоился мой Иван. Я тоже выдохнула. «Я Лиза. Мне плевать. Выбирайте слова, пожалуйста», — сказал он, поставив особенно ядовитый акцент на слове «пожалуйста». «Извольте, расставим акценты. 31 декабря мой муж был в этой машине. Он управлял ею. Он ехал из Краснодара в Москву в полной уверенности, что он просто купил машину». Он понятия не имел, что является невольным, осторожнее, невольным участником уголовно наказуемых действий. Так подойдет? Скривилась я. И что? Почему вы считаете, что это должно меня интересовать? Вы говорите, ваш муж ничего не знал и вообще ангел, а я ни вас не знаю, ни его и плевать хотел на вас обоих. Садкут говорил тихо, спокойно и зло. Со стороны, наверное, казалось, что мы просто болтаем о погоде. Автобус катился размеренно, не спеша и подолгу стоял на каждой остановке, запуская в салон морозный воздух. Люди заходили и выходили, радовались выходному, тащили санки, ругались на детей. Мне тоже на вас плевать. Вот только кому-то не было плевать на нас обоих. «Дело в том, что кто-то из ваших, скажем так, контрагентов, сообщил полиции точное место данной машины и приметы моего мужа, и цель его путешествия из Краснодара в Москву тоже. Так что, когда он приехал в столицу нашей великой страны, его уже ждали. Не могли. Наши не могли, исключено!» – выпалил Садко. «Иван, как там вас, по-вашему?» фиктивному отчеству, Кириллович, кажется. Поверьте, могли. И поверьте, сделали. Но зачем им это? Они остались без значительных сумм денег, вы же понимаете. Нет поставки, нет оплаты. Это вам не Райфайзенбанк. У нас тут никаких аккредитивов нет. Смешно. Что смешно? Не вижу я тут ничего смешного. Вечером деньги, утром стулья, утром деньги, днем стулья. Ну, остабендер?» В глазах собеседника было только ледяное непонимание. Что не смотрели, не может быть. «И читал, и смотрел», — отбрил меня он. «Вы хотите, чтобы я поверил, что кто-то сделал такое специально?» «Не поверю, потому что нет никаких разумных причин». «Значит, есть. Какие?» Откуда я знаю? Я не сдержалась и повысила голос. Проблема в том, что вместо того, чтобы приехать прямиком к вам, мой муж решил завернуть ко мне по дороге, и вместо вас арестовали меня. «Что? То!» — выкрикнула я. «Кому-то очень хотелось, чтобы вас уложили на холодный асфальт лицом вниз. Прямо в этой вашей красивой дубленке». Может быть, чтобы вас застрелили при оказании сопротивления? Что-то подсказывает мне, что вы бы его оказали. А от меня-то какое сопротивление? Я ж просто ехала за консервированным горошком, понимаете? А теперь должна отдуваться. Тише, тише, Марья. Смотри, у тебя щеки красные, у тебя не инфаркт часом? Я Лиза. И да, вполне может быть и он, согласилась я. Жарко-то как, словно я пешком через Альпы перешла. Я принялась стаскивать куртку и свитер, совсем забыв, что под свитером у меня только простая черная майка. Я была неадекватно, совершенно не контролировала себя. «Господи, вы же мой женщина, успокойся!» — рякнул он. «Успокойся, оденься и расскажи все, что знаешь». Я застыла, затем кивнула. И всунула руки обратно в рукава свитера. Это заняло полный автобусный круг рассказать ему все, что знала. Я вещала, как могла, сумбурно и не связано, без логики и со всяческими бессмысленными вставками и отступлениями. Садко больше не давил, не перебивал и не пытался грубить. Он внимательно слушал, как я путанно описывала молодчика, поджидавшего меня у подъезда. Он пересмотрел все ссылки на копии документов Сережиного дела, которые я получила у Юрки Молчанова, вчитывался в экран моего планшета, слушал мой путанный пересказ истории самоудаляющегося чата. Я пересылала все ему. — И ты не знаешь, где твой муж сейчас, — на всякий случай уточнил он. Я помотала головой. Он сказал, что так будет лучше, потому что если меня кто-то захватит, вы или полиция, все равно, то я не смогу его выдать. И это прямо хорошо. Только, если честно, я очень надеюсь, что вы не станете меня захватывать. Если можно, не похищайте меня. Я не уверена, что смогу пережить это. А у меня дети. Никому это не интересно, ни следователю, ни вам, но это очень важно для меня, чтобы у моих детей осталась хотя бы мать. «Ты опять тараторишь?» «Извините», — прошептала я, и мы оба замолчали. Садко нервно покусывал губы, глядя прямо перед собой. Он словно перестал меня замечать. Так прошло несколько минут, потом он повернулся и спросил меня. «Чего ты хочешь?» «Чего я хочу?» «Ничего я не хочу». «Ты же зачем-то мне позвонила?» «Ты правильно рассудила, что раз уж я пришел на эту встречу, значит, это мне зачем-то донужно. Да ну, так ведь ты сама меня нашла. Зачем? Что ты ждешь в обмен на эту информацию?» «Безопасность», — ответила я без — «безопасность мне и моим детям. Это ваше дело, ваш мир. Я не хочу иметь к нему никакого отношения. Я хочу, чтобы, когда я пойду за консервированным горошком, я до него добралась». «Безопасность. Ты думаешь, я могу тебе ее дать после всего того, что ты мне рассказала?» «Я думала, что именно потому, что я все вам рассказала, вы не станете. И зачем вам?» «Ну, допустим. Может, и не стану. Но безопасность — это ведь понятие комплексное», — загадочно добавил он. «Не все и не всегда зависит от моего желания». Вот, к примеру, мне просто интересно, ты придумала такой ход конем, заманить меня в автобус. А как ты вообще планировала со мной расстаться? В атмосфере дружеского расположения и взаимопонимания, как Путин и Лукашенко. Ты смешная. Это не самая важная жизненная характеристика. Пожала плечами я. «Смотри, мы скоро подъедем к конечной станции этого маршрута. Как веревочки не виться, а скоро дяденька-водитель остановит этот кошмар на колесах и попросит всех пассажиров выйти из автобуса. И что ты планировала сделать? Выскочить на ходу? Испариться? Мои парни будут встречать нас на выходе, потому что они... Что? Потому что они бандиты», — предположила я. «Ну, опять ты выбираешь неправильные слова, потому что мои парни волнуются за меня. Они же понимают, что я вообще-то на автобусах не езжу. Поэтому стоит мне только щелкнуть пальцами, и ты все же поедешь с нами в моей неудобной машине, в которой тебе так неспокойно». «И я никак не могу этого избежать», — спросила я. Садко долго молчал, сверлил меня глазами, а затем отвернулся и еще дольше смотрел на солнечное утро за окном. Я не продумала этого, я не знала, что мне делать. Автобус в самом деле — это не поезд на кольцевой ветке метро. И что мне делать? Впрочем, чего гадать, просто возьму и не выйду. Примусь орать благим матом, цеплюсь в поручень, буду создавать шум до последнего. Потом все равно окажусь... Там, куда меня потащат шарики. Вот черт. Давай так. Пока ты не придумала какую-нибудь еще идиотскую дурь, я тебе скажу, что мы сделаем. Ты сейчас пообещаешь мне, что не станешь делать глупостей, пытаться меня там сфотографировать или запомнить номер машины, на который я приехал, и вообще забудешь обо мне. И вспомнишь только в одном случае. В каком? В каком? «Ну, как ты сама думаешь? Порази меня. В случае ядерной войны? В случае, если у тебя появится новая, неожиданная, интересная информация, которую ты захочешь со мной поделиться. Ах, это да-да, конечно. Вот и отлично. Тогда сейчас, на конечной остановке, мы выйдем из автобуса вместе. А затем ты зайдешь в него снова и уедешь. И какое-то время будешь в нем ехать. Идет?» «А потом?» «А что потом?» — удивился моему вопросу он. «Потом-то свободна, как птица Марья?» «Я не воюю с матерями, у которых дети». «Нет?» — спросила я, и еле сдержалась, чтобы не добавить «только продаете им героин?» «Но сдержалась. Это было бы опрометчиво». «Нет!» — покачал головой он и встал. Вместе с ним, словно повинуясь, не весь кем отданной команде встали и все остальные пассажиры. Я не чуяла под собой ног, а когда оказалась снаружи на холодном зимнем ветру, чувство паралича стало почти непереносимым. Я хотела двинуться с места, но не могла. Что ж ты, Марья, давай иди, сказал Садко, но я только хлопала глазами. Тогда он подвел меня к остановке на посадку, всунул мне в руки мои дурацкие желтые пакеты отбил и посадил в автобус, тот же самый. Я шла по салону, как в невесомости. Я приложила проездной к турникету и добралась до заднего ряда сидений. В окне отъезжающего от остановки автобуса я увидела, как Садко подходит к своей машине, как из нее выпрыгивают его дрессированные шарики в пуховиках, как они что-то тараторят, глядя на меня, как Садко качает головой, и все они садятся в машину и уезжают, и оставляют меня в живых. Эта мысль вдруг заставила меня расплакаться прямо тут, в автобусе. Кто-то подбежал ко мне и спросил, все ли у меня в порядке, а я мотала головой и все повторяла, что я не знаю, я не знаю. Потом я долго ехала на этом автобусе, ни о чем не думая, только глядя в окно, я все высматривала машину Садко. Через какое-то время я поняла, что просто физически не в состоянии выйти из автобуса. Я столько раз в своей практике имела дело с паническими атаками и отлично знала, что это такое. У меня была клиентка, которая боялась заходить в метро. Ей все казалось, что стены там обрушатся, и она останется навечно погребенной где-нибудь в районе Бауманской. Ко мне ходил мужчина, безумно боявшийся умереть во сне. Была женщина, которую бил муж... но боялась она при этом, что случится ядерная война. Я сидела в автобусе и боялась, что Садко передумает, и меня все-таки на выходе из автобуса убьют. А поскольку как профессиональный психолог я не была уверена, что это паническая атака, то я приняла единственное решение, которое пришло в мою блондинистую голову. Я достала из кармана телефон».